25. Маркиз назначил мне встречу в каком-то маленьком кафе. Освещение там было плохое, но мне его хватило, чтобы разглядеть тараканов, ползавших по полу и стенам. «Вряд ли Маркиз часто здесь бывает», — подумал я тогда. Но он там был. Он приветствовал меня, хищно улыбаясь. Сказал, что нам нужно отпраздновать. «Что именно?» — спросил я. Вместо ответа он достал из кармана сверток из серебристого шелка — В нем оказалась серебряная ложечка с дырочками. Он заказал бутылку перно, кубики сахара, кувшин с водой, бокалы. Он разлил по бокалам перно. Положив кубик сахара в дырчатую ложечку, он аккуратно пристраивал ее на край бокала. Затем медленно вливал через сахар в воду до тех пор, пока изумрудно-зеленый абсент не становился мутно-белым. Он протянул мне бокал и предложил выпить, а сам все время что-то говорил. И все время называл меня «милый мальчик», что мне совершенно не нравилось. Но я выпил. Напиток был сладковатым и сильно отдавал анисом Он обжег мне горло, но я не обращал на это внимания. Мы выпили еще по бокалу. Потом еще. Вольфьерно все подливал и подливал мне. Он рассказывал о картинах, которые покупал и продавал за огромные деньги. Говорил о своих путешествиях по всему миру о влиятельных людях, с которыми он знался. Я слушал, но ничего не говорил. Мне было нечего рассказать, но после очередного бокала у меня развязался язык. Я заговорил о своем творчестве, о том, как мне хочется сотворить что-нибудь великое и красивое. Жаловался на свою работу и на своего босса Тиккола и даже признался ему, как меня беспокоит здоровье Симоны. Вольфьерно все время сочувственно кивал, как старый друг, и то и дело подливал мне абсента. Потом он наклонился ко мне и сказал шепотом, что знает способ, как поправить мои дела, и изложил свой план. Когда он договорил, я расхохотался, я был уверен, что это шутка. Вольфьерно немного помолчал, потом повторил свой план, и я понял, что он говорит всерьез. Я сказал ему, что он спятил и поднялся, чтобы уйти, но абсент ударил мне в голову, Я не нетвердо стоял на ногах. Вольфьерно схватил меня за руку своими паучьими пальцами и усадил обратно на стул. Потом еще раз подробно объяснил, как все можно сделать. Рассказал до мелочей и сказал, сколько мы на этом заработаем. Я ответил ему, что это невозможно. Несколько минут мы сидели так молча. Я думал о том, что он сошел с ума. Был уверен, что его план — бред сумасшедшего. «Все это осуществимо», — сказал он наконец. И похлопал меня по плечу. Сказал, что я должен поверить ему. И всякий раз называл меня «милым мальчиком». Как мне хотелось плюнуть ему в лицо. Потом он предложил мне несколько франков, чтобы помочь вылечить Симону. Я не хотел брать его деньги, но взял. Он обещал, что денег будет больше, намного больше. Я взял его деньги, это правда. Но сегодня я клянусь перед лицом Господа, что не собирался делать то, что он предложил. Я бы и не стал, если бы обстоятельства не изменились».